Глава 25. «Сарынь на кичку». Ленька не сразу узнал свою знакомую. Он почти не видел ее лица, когда они вдвоем отчаянно барахтались в воде. Он смутно помнил эту девчонку на берегу, мокрую, сердитую, красную от слез. И хорошо запомнил ее на пристани. Она стояла на виду у всех, пела песни и собирала деньги в шапку шарманщика. У нее были грязные босые ноги и рваное платьишко. То была нищенка. Может быть, такая же сирота, брошенная и несчастная, как Ленька?» Шапка дрожала в ее руках, и в глазах был испуг. Ленька жалел сирот, и потому, не помня зла, отдал девчонке свою последнюю копейку. И сейчас, услышав знакомое слово «макака», он с удивлением вглядывался в маленькую барышню, осажденную с двух сторон своими обидчиками. Он не хотел вмешиваться, полагаю, что у господских детей всегда найдется защита, их не так-то легко обидеть. Его удивляло только знакомое слово «макака», да еще сама девочка. Она стояла молча, словно что-то лихорадочно обдумывая, тогда как обнаглевшие мальчишки подступали к ней все ближе и ближе, дергали на крахмаленные оборки нарядного платья, и гагача выкрикивали обидные прозвища — прыгань как утся заяц и швырядилась го-го-го Леньке становилась невтерпешь глядеть на это издевательство. Он уже поднял кулак, чтобы погрозить мальчишкам, как вдруг на берегу раздался отчаянный боевой крик: Сарынь на кичку. Ленька увидел, как девочка стремительно налетела на Миньку, нагнув голову, как молодой бычок. Она с размаху ударила Миньку в живот, потом также молниеносно бросилась на трошку. Рынь на кичку, с и отчаянием кричала она, нанося удары и отбиваясь от своих противников. Белое платье ее металось от одного к другому, голубые банты прыгали на плечах. Минька, держась за живот и охая, осыпал ее песком и камнями. Трошка, защищаясь левой рукой, правой наносил девочке крепкие удары кулаком. Она увертывалась, отбегала в сторону и снова бросалась на своих обидчиков. «Сарынь, кичку! отчаянно и жалобно кричала она. Ленька прыгнул на сходни и в три прыжка выскочил на берег. Он узнал этот жалобный голос, извиняющий в нем слезы. Это была та самая нищая девчонка, которую он видел на пристани. Непонятные слова, которые она выкрикивала, подстегивали Леньку, как призыв на помощь. Избивая ноги о камни, он мчался по берегу, задыхаясь от злобы и возмущения. А девочка все еще не сдавалась. Оторванная от платья оборка, волочилась за ней голубые банты, втоптались в песок, из разбитого носа капала кровь. «Сарынь на кичку!» Лёнька обрушился на её врагов страшной силой мускулы его, окрепшие в постоянной тяжелой работе, налились твердыми желваками. Одним ударом кулака он сбил трошку, схватил за шиворот и отбросил Миньку, не давая им подняться. И нанося удары то одному, то другому, он повторял злобно и отчетливо, подкрепляя каждое слово увесистым тумаком «Не тронь, сволочь, не тронь ее, убью гадов!» Минька Тонко взвизгивал и хватал его за руки, трошки истошно ревел, пряча от Ленькиных кулаков разбитое лицо. Динка, вне себя от изумления и восторга, торжествующе выкрикивала свои чудодейственные слова «Сарынь на кичку!» «Хватит!» — вдруг сказал Ленька, останавливаясь и оттирая со лба пот. «Вон отсюда, жулье проклятое, чтоб ноги вашей не было больше тут!» — заорал он на воюющих мальчишек. «Живо уходи, ну!» Минька подхватил... Падающие штаны и бросился бежать. Трошка, прихрамывая, держась за щеку, пошел за ним. Отойдя подальше, оба оглянулись и, подняв камни, швырнули их в Леньку. Камни, не долетев, упали на песок. Ленька усмехнулся. «Ладно, ладно, бродяга, попомнишь ты нас». Трусливо оглядываясь, грозили мальчишки. «Побей их еще!» — Бойко предложила Динка. «Хватит!» — спокойно повторил Ленька. Теперь не тронут. И, поглядев на оторванную оборку и закапанное кровью платье девочки, озабоченно спросил, «Чье платье-то на тебе?» Динка мгновенно вспомнила пристань, жалостливое выражение в глазах Леньки, копейку, которую он ей дал, и испытующе взглянула на него из-под лобья. «Мое платье. Знаю, что твое. А вот где взяла ты его, украла?» Ленька посмотрел на нее строго и участливо. Серые глаза на его бледном лице казались совсем черными. Динка испуганно замотала головой. «Не, потихоньку я взяла. Я положу назад», — пробормотала она. «Назад», — с горечью усмехнулся Ленька, присаживаясь на камень. «Ты гляди, оборвала ведь все, кровью попортила». «Не миновать тебе палки!» – безнадежно закончил он, и снова в его глазах мелькнуло выражение глубокой жалости. Динке вдруг непреодолимо захотелось удержать его сочувствие, сравнять их судьбы, быть такой же бездомной сиротой, как и он, Ленька. Она уже видела себя рваной голодной девчонкой, тайком надевшей нарядное платье барышни и поплатившейся за это короткое счастье жестокими побоями. Видение было настолько ясным, что Динка закрыла лицо руками и заплакала. «Не реви, не реви!» – испугался Ленька. «Еще хуже закапаешь. Пойдем, умойся!» Ишь, размазала кровище Он взял Динку за руку, подвел ее к воде и, глядя, как она умывается, набирая пригоршнями воду, с досадой сказал. «Не так, ведь ты опять же на льешь. Опусти свою личность в воду и пошуруй ее там руками, а тогда вытаскивай». «О, ишь ты какой!» — покрутила головой Динка. «Я окунаться боюсь». «Ничто!» — сказал Ленька. «Прячь руки назад». Он осторожно наклонил Динкину голову, несколько раз окунул в воду ее лицо, обмывая его там своей ладонью. Ладонь у него была жесткая и шершавая. «Корябаешься!» — сказала Динка. Но Ленька не обратил никакого внимания на ее слова. «А ну, глянь на меня!» Динка подняла подбородок кверху. Из носа потекла тонкая струйка крови. «Текет!» — озабоченно сказал Ленька и зажал ей нос двумя пальцами. «Не бойся, да ширтом!» «Постой так маленько!» Динке не хотелось стоять с зажатым носом, но полное уважение к своему старшему товарищу она не спорила. Операция Леньки помогла. «Я все это на себе испытал», — сказал он, снова усаживаясь на камень. «Я тертый птиц», — задумчиво добавил он. «Птица», — поправила Динка. «Почему птица? Птица — это она, а я он». «Чего не знаешь, молчи», — обиделся Ленька. «А как же, говорят, летит птица, откуда знают, что это она?» «Вот глупая, раз говорят, то знают». «К примеру, летит стая птиц. Это про кого?» «Птица она, птиц он. Тут и думать не над чем». «Правда, очень просто, оказывается», — соглашается Динка. «Я много чего знаю. Одной этой пещеры сколь перечитал». Девятый выпуск, вот дочитываю. Он вынимает из кармана сложную в трубочку тоненькую, темно-красную книжицу с картинкой на обложке. Пещера, лихтвейса. Выпуск девятой, цена пять копеек, с трудом читает слух Динка и с интересом разглядывает картинку. На картинке мрачными темными красками нарисована пещера, загроможденная камнями и ящиками. Из-за ящиков видны зверские лица присевших там людей, а у входа в пещеру стоит человек с поднятым вверх револьвером. «Что это, Лень?» — с испугом спрашивает Динка. «А вот, видишь, все убийцы. Графиню одну затащили они, а вот этот самый Лихтвейс и приметил их. Да вот на этой странице как раз написано». Ленька послюнявил палец и, перелистав смятые страницы, нашел в конце книжки, относящиеся к картинке строчки. «Стой!» — крикнул громовым голосом Лихтвейс. «Руки вверх и не с места! Ваша карта бита!» Громко и медленно прочитал Ленька. «Ой, как страшно!» — прошептала Динка. «И убил он их!» «Зачем убил?» «Когда пубил, так не об чем и писать было». «Он их с первого выпуска ловит, а это еще только девятый. Может, под конец убьет, конечно, только этих выпусков еще много». «Ну, как же они спрячутся от него?» «Глядя на картинку, интересуется Динка». А вот тут есть в самом конце. Ленька снова берет книжку и читает последние строчки. Прогремел роковой выстрел, но пещера вдруг дрогнула, и в тот же миг пол под ногами Лихтвейса провалился вместе с убийцами. Ой, всплеснув руками, вскрикивает Динка. «Провалился? Не бойся, вылезет! Ему уже. «Не впервой, эдак-то!» успокаивает ее Ленька, пряча книжку в карман. Динка задумчиво крутит головой. «У нас книг много, но такой я не видела еще. Может, только на чердаке где-нибудь?» «Глаза у Леньки загораются. коли есть, принеси, а тогда обратно положишь, ладно?» — просит он. Динка неуверенно кивает головой. «Погоди. «А как звать-то тебя? Макака, что ли?» — спрашивает вдруг Ленька. «Нет, меня зовут Динка, а макака и меня дразнит. Макака — это обезьяна». «А у меня вот!» — Динка выпячивает вперед нижнюю губу и с огорчением говорит. «Из-за нее меня и дразнят». «Пустяк дело, — небрежно говорит Ленька. Дать еще раза два по шее, так и губа понравится. А макака, имя хорошее, куда лучше, чем энтодинка. Да ведь это обезьянье имя волнуется девочка. Ну обезьяна что? Она еще получше людей. Так ведь макака — это для дразнения такое имя. Кто скажет со злостью, тому для дразнения. Да злой человек еще и не так назовет». Ты на это плюнь с высокого дерева. Макака имя хорошее. Ни у кого такого нету. А у тебя есть, убежденно говорит Ленька. Динка молчит. Может и правда ей наплевать? Макака так макака. Ленька хмурит лоб и о чем-то думает. Потом неожиданно спрашивает. А че ж ты, макака, затесалась сюда на берег в эдаком платье? «Ты ж с шарманщиком ходишь». Динка с обидой рассказывает про художника. «Уехал, видно». «Ну, может, приедет еще», — говорит Ленька. И лукаво спрашивает. «А какими это ты словами ребят пугала? Сарынь на кичку выдумала тоже», — усмехается он. «Нет, что ты? Я ничего не выдумала. Это же слова Стеньки Разина. Ты слыхал про Стеньку Разина?» «Про атамана ясно слыхал. На Волге живу. Да не слыхал. Что я, глухой, что ли?» «Ну вот. А когда Сенька нападал на врагов, то он всегда так кричал для смелости просто, чтоб победить», — объясняет Динка. «Да, есть такие слова. Скажешь их про себя, и вроде сразу сила прибавится», — соглашается Ленька. «А еще вот песня такая есть про утес», — волнуясь, говорит Динка, — «про утес Стеньки разина». «Не знаю такой, а ты знаешь?» — Динка кивает головой и встает перед Ленькой с серьезным, торжественным лицом. «Есть на Волге утес, диким мохом оброс», — запивает она, сильно копируя дядю Леку. Ленька слушает внимательно, но Динка не помнит слов и поет пятое через десятое, заканчивая обрывистой фразой «И утес великан все, что думал Степан, все тому смельчаку перескажет». Она долго вытягивает последнее слово, ей кажется, что так полагается по мотиву, но Ленька нетерпеливо машет рукой «Погоди, выводить-то!» С одного слова толку мало. Что же это за песня с «Гулькин нос»? Как «Гулькин нос» фыркает Динка? Это я просто слова забыла. Жаль, хорошая песня. Ты бы выучила слова. Я выучу. Только знаешь что? Никто, никто не может сказать, где этот утес, печально говорит Динка. «Никто не может?» – спрашивает Ленька, и глаза его светятся гордостью. «А я могу! Пойдем покажу!» Он встает и меряет Динку долгим взглядом. «Только помни, макака, скажешь кому?» «Навечно останусь я на барже!»